Сверху обжаренные грибы и дольки яиц. Приправляем оливковым маслом и сырыми ломтиками грибов. Сбрызгиваем оливковым маслом и посыпаем отложенными травками.